Глава 24. Бойся машины. Если бы Асанет Айо держала язык за зубами, Коул бы уже умер. Умер совсем. Все-таки Гостья была криптеком, могла сбить его сзади, и пока он лежал бы беспомощным, взломать его ментальные шифры и залить ему в системы всякой разной ксеномерзости. Даже он вряд ли бы смог пережить подобное. «Хвала Амнисии за слишком человеческую природу этих бесчеловечных андроидов», — подумал Коул. Ей было нужно, чтобы он знал, кто его сейчас убьет. Это дало Архимагасу время, всего пару пикосекунд, но этого хватило, чтобы перенастроить свою энергетическую защиту, дабы та поглотила луч Гауса, который Асанетайю метнула из руки ему в голову. Ей еще предстояло узнать, что даже безоружный Велизарий Коул далеко не так безобиден. Разряд от удара вышел впечатляющим. Поток Гаусса расщепился на десяток ползущих зеленых молний, которые врезались в экспонаты музея Омнис, отчего те повзрывались, озарив зал холодным актиничным светом. Часть отразилась обратно в нее. Зрительная система Архимагаса перегрузила от такого спектакля, но и ее тоже. Асанетайю взвыла металлическим голосом, когда энергия прошла сквозь ее неживое тело, и это отвлекло Криптека достаточно, чтобы Коул успел броситься на врага и был вознагражден излученным ей ощущением шока. Она явно ждала, что он умрет на месте. «А я не умер!» — взревел Коул. Он усилил крик десятикратно и агрессивно транслировал его и звук с динамика, прикрученного к плечу, тем самым превратив слова в звуковую атаку. За спиной у Криптека полопались стекла. Скрупулезно собранные экспонаты, пережившие целые эпохи, полетели на пол. И на этом еще все не закончилось. Коул бросился на Криптека. Десяток механодендритов метнулись вперед. Те, что поменьше, ударили разрядами, лишая противницу сил. Те, что побольше, Архимагас использовал, чтобы обхватить ее целиком, вскинуть над головой и швырнуть через весь зал. Органы чувств попутно сообщили вес груза — 316 килограммов. Однако он бросил Некрона довольно легко. Все-таки дендритный улей Архимагаса предназначался для промышленных работ. С разъяренным воплем Асанет Айю врезалась в стену. Она мгновенно вскочила на ноги. Ее металлическое тело ничуть не пострадало и насмешливо фыркнуло. «Ты решил попытаться меня помороть? Грубая сила тут не поможет». «Не могу не согласиться» произнес Коул и с ошеломляющей скоростью нырнул в дебри музея, во все стороны раскидывая экспонаты своим гигантским механическим телом. Асанетайю преследовала убегающего Магоса гудящим лучом гауссового огня, который слоями дезинтегрировал все, к чему прикасался. Луч погас, над разбитыми сокровищами стелился дым. Из укромного уголка в сотни метров от неё Коул рискнул послать короткий сканирующий импульс. Тот вернул изображение Асанетайю, неуверенно оглядывающий зал. Его она не видела. «Я тебя найду!» — раздался крик Некрона. И «Я тебя убью!» «О, нет, не найдешь!» — буркнул Коул себе под нос и принялся за работу. Юргиум и мирузов перестали быть двумя отдельными сущностями. Волей амнесии дух почтенной машины полностью слился с душой Рузова и отголосками предыдущих рыцарей в единое сознание, проникнутое опытом веков. Вот что такое истинное поклонение. Именно здесь раздвигалась завеса между земным и горним. Пусть другие члены культа модифицируют свои тела с помощью механизмов. Это ничто в сравнении с подобным единением, полнейшим синтезом человека и машины Рузов превознёсся в своем новом обличье, глядя через окулярные сенсоры Юргиума не как через что-то отдельное, а так, будто они действительно стали его собственными. Конечности рыцаря двигались в идеальной синхронности с мыслями баруна. Больше не нужно было сдерживать ярость Юргиума, она стала частью самого Рузова, источником мощи и праведной силы, с помощью которой он мог разить врагов своего бога. Огонь с рёвом вырвался из его пушки. Рузов ощутил его теплом в руке. После боя было трудно описать свои ощущения тем, кто никогда не испытывал слияния души воина с боевой махиной. Его тело стало металлическим, сквозь него струилась движущая сила. Его руки стали могучим оружием. Теперь щеголять тяжелыми болтерами, цепным клинком и огнеметной пушкой казалось намного естественнее, чем шевелить слабыми мышцами на хрупких костях, управляя хлипкими пальцами. Он понимал презрение Юргиума к плоти и принимал его безоговорочно, ибо плоть слаба, а Юргиум нет. Струя пламени окутала демоническую машину. Потусторонние силы варпа сдержали этот поток, но ненадолго. Демон, казалось, мерцал и скакал, не привязанный целиком к материальному миру, и, следовательно, не подчиняющийся его законам. Но Юргиум бросился вперед, выставив свою огнеметную пушку точно копье. Объединенная воля, вдыхавшая жизнь в рыцаря, толкала струю огня в эту тварь точно так же, как разгон всадника на коне проталкивает наконечник копья сквозь тело врага. Фальшивая плоть потекла, словно воск. Механические компоненты сдали под яростью жара. Демоническая машина осела, визжа, ее тело умирало. Заколдованные цепи на заслонках хлопнули и наружу вырвался дух, заключенный внутри, воем оповестив о своей ненависти к миру, прежде чем не зринуться обратно в империи. Юргиум уже пронесся мимо, волоча огонь точно знамя за своей могучей фигурой. Перед глазами Рузова Юргиума мелькали перекрестия прицелов, фиксируясь на тварях, носящихся по полю боя, и отметая их как недостойных внимания. Он убивал на бегу. Тяжелые болтеры стрекотали смертью, сметая астарты с еретиков. Короткие залпы из огнеметной пушки поджаривали предателей прямо в доспехах. Пустошь пылала. Густой белый дым мешал видеть схватку, но барон все равно продолжал бежать, уверенный в пути, проложенным для него его богом. Какой-то осквернитель повернулся к нему, по покрабье угрожающе вскинув клишни. Рыцарь по сравнению с ним выглядел хищником покрупнее и посверепее, с куда более дальним охватом. Пусть тварь, что управляла осквернителем, явилась из варпа, но душу Юргиуму даровал машинный бог, а вел ее праведный гнев человечества. Сойдясь дорогами со сквернителем, Рузов Юргиум взмахнул рукой клинком, увернувшись от неуклюжих клешней, и снес угловатый торс сходящей платформы. Вмявшись от силы удара, изувеченная и разодранная огромными зубьями клинка, туловище покатилось по полю битвы и замерло в черные лужи. Еще один яростный вопль, и еще один демон отправился обратно в ворб. Возвещая о славе амнесии, Юргиум затрубил в боевой горных хвалебную песню на бинарике Вся стратегическая диспозиция, какой сейчас обладал Рузов, давала смутное представление об общей картине сражения, но не то, чтобы его это сильно волновало. Водить рыцарь типа с модели Ахерон означало обладать благословенной древней техникой, доступной очень немногим. Ценой за такую честь было единение с кровожадным и скорбным духом, таким, который требовал подчинения себе». Однако Ирузов был не простым человеком, а главным отпрыском таранисов и вождем, за которым идут люди. И часть его, сейчас подавленная, как прежде была подавлена ярость Юргиума, отметила, что вражеские силы стягиваются к пирамиде, назначенной местом встречи. Предатели решили перебить как можно больше Магосов. Это барон мог сказать точно. Затянув скорбную песнь предупреждения, он сменил курс, элегантно вписав свое высокое и прекрасное механическое тело в поворот, точно спринтер на забеге. Он снова затрубил в горн, и Юргиум возрадовался, услышав ответные кличи своих братьев-рыцарей. Теперь повсюду пылали пожары, поскольку салютация обстреливала равнину, а мощь ее плазменного арсенала мгновенно высушивала пропитанный водой торф и тут же поджигала его. Каждый выстрел из главных орудий рыцаря Костеляна оставлял в земле горящую траншею. Небольшая угроза для существ, либо сделанных из металла, либо заключенных в него, однако это сбивало с толку сенсорику, и обзор поля боя сильно сузился. Та часть Юргиума, что по-прежнему оставалась розовым не видела никакого тактического смысла в этой схватке. Все это больше походило на драку просто ради драки. Впрочем, не первый раз он видел, как прислужники великого врага ведут себя подобным образом. Эти мелкие мысли быстро вытеснил великий гнев Юргиума. Гораздо важнее для машины было найти достойного врага. Он на мгновение замедлился, внимательно осматриваясь, затем издал радостный трубный глаз. Впереди появился идеальный враг. Какой-то космический десантник в на механическом исчадье, рожденном в нечестивых кузницах. Рузов ощущал вокруг него мерзкие миазмы порченной ноосферы, слышал искаженные строчки данных, ведущие демоническое зверье в бой. И хотя скакун под седлом врага выглядел маленьким и жалким по сравнению с великим Юргиумом, на нем ехал настоящий повелитель машин, гнусный антипод чистоты машинного бога. И за это он заслуживал смерти. Рузов Юргиум, ни секунды не колеблясь, разогнался, набирая полный ход, и выставил перед собой щит. Это была его первая ошибка. Космодесантник повернулся в седле. Адский питатель, на котором он ехал, повернулся вместе с ним. Среди набегающей волны более высоких спектров открылась прогалина, и лорд-дискордант бросил свой клич. Копье нечестивых данных вонзилось в рыцаря. Увернуться было невозможно, потому что каждый, едва услышав его, заражался, а Юргиум услышал. Вместе Юргиум и Рузов ощутили всплеск боли. Настоящий хаос импульсов заглушил команда кагитаторов, вызвав каскад критических сбоев в системах. Датчики отключились, связь с ноосферой распалась шквалом раскаленных искр. Моторные блоки по всей огромной машине схватило судорогами. Юргиум споткнулся и едва удержался на ногах, все больше клонясь вперед по мере того, как инерция тянула его за собой. Левая ступня приземлилась неудачно, утонув в мягкой почве рукотворного мира. Правая среагировала не так быстро, опоздав шагнуть и оттолкнуться, чтобы вытащить рыцаря из трясины. Вместо этого огромные пальцы зацепили дерн, пропахали борозду, и Юргиум повалился лицом вперед. Рыцарь на полном ходу врезался в землю, проехав несколько метров в сторону своей теперь уже торжествующей цели. Рузова на троне механикум от удара сильно тряхнула, едва не выдрав спинные разъемы. От сильнейшей боли они с Юргиумом закричали, когда их духовная связь оборвалась, а личности насильно разъединились. Барон, должно быть, на мгновение потерял сознание. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что свисает на ремнях со своего трона. Из угла кабины с шипением брызгали искры, наполняя тесное пространство едким дымом горящего пластыка. Со всех сторон пищали сигналы тревоги. В левом верхнем углу гололитического дисплея мерцала подробная трехмерная модель Юргиума. Многочисленные места на ней предупреждающими мигали красным. Дышалось с трудом. По меньшей мере одно ребро было сломано, и спина уже стала липкой от крови. «Стыдно, стыдно, стыдно!» затянул скорбным голосом самый старший Мавын. «Аллосер, брат!» Рузов закашлялся, Вокс не работал. Ноосфера превратилась в мешанину бессмысленных данных. Он больше не смотрел глазами Юргиума, а маленькие экраны, на которые выводились показания Авгуров, давали сильно суженный обзор. Нижнюю половину затопила жидкая грязь, большую часть верхней перекрыл край панциря, зарывшийся в землю. Голова Юргиума лежала боком на земле под опасным углом. Шейное соединение едва держало такую нагрузку. В поле зрения экранов не попадало ничего полезного. Завитки дыма, травинки, колышущиеся на ветру. Мимо пробежал какой-то трансчеловек, наводя болтер на цель, которую посчитал более неотложной, чем поверженный рыцарь. А Рузов задрал голову. Шлем уперся в спинку трона, и шейные разъемы потянули что-то внутри позвоночника так, что они с рыцарем одновременно дернулись от боли. «Упасть — это такой позор!» — причитал неуемный предок. «Сударь, при всем уважении, помолчите!» — попросил Рузов. Трясущейся рукой он стянул с себя шлем и уронил его на приборную доску кабины. Стало посвободнее. Теперь ему удалось задрать голову и глянуть в стекло кабины как раз, чтобы увидеть, как ездовой зверь лорда дискорданта двинулся вперед. Рузов сморгнул кровь с глаз. Его враг, внушительный воин, изуродованный мутацией, держал в сильно раздутой руке глефу с сыпным лезвием. Адский шагатель одним своим видом вызывал отвращение. Он был почти весь механический, за исключением пучка органики, извивающегося спереди вместо головы. Пучок наполовину сросся с металлическим хоботком, роняющим капли радужной жидкости. Демоническая машина семенила вперед, то и дело дергаясь в разные стороны, словно опасалась нападения. Космодесантник ловко справлялся с ее нервозностью щелчками поводьев Сам он, напротив, излучал необычайное довольство. наосфера словно съеживалась от присутствия этого лурда хаоса. Чем ближе он подъезжал, тем больше систем рыцаря начинало выходить из строя погасли вспомогательные дисплеи наведения. И тут из вокса зашипел его голос, жестокий и победоносный. Голос этот не передавался через эфир. Слова его складывались прямо из гула статических помех. «Ты проиграл, рыцарь», — произнес он. «Я лорд Дангем Труля, властитель над машинами и демонами» признай свое поражение от моей руки и подчинись. Я могу показать тебе такое, тебя будут ждать великие дела. Ты сможешь обрести такую силу. Хотя мутировавшая голова трули клонилась на бок, однако глаза его завораживали, и линзы шлема горели внутренним светом, проникая в самую глубину души. Из вокса донеслось какое-то убаюкивающее шипение. Рузов ощутил внедренный в этот звук инфакант щедро приправленный извращенной энергией. Буйный дух Юргиума затрепетал и присмирил. Адский шагатель подступил ближе, в предвкушении грядущего пиршества, обильно истекая слюной из ротового аппарата. «Троном амнесии, будь ты проклят!» — выругался Рузов. «Ты нас не получишь!» Он отвел взгляд в сторону, не желая поддаваться гипнозу. От потрясения кружилась голова, но годы тренировок и тесная связь с машиной помогли рукам пробежаться по рядам переключителей, отсекая сознание от трона и переводя рыцаря на аварийное ручное управление. «Давай, давай, мой верный боевой товарищ, встряхнись, не слушай его, о Юргиум!» Барон торопливо прочел благодарственную молитву, дабы эта самая отчаянная из операций прошла безукоризненно и был вознагражден сменой подсветки дисплеев синей на красную. «Целая вселенная возможностей ждет тех, кто примет истинных богов. Остальных ждет только смерть», — говорил Труля, и теперь голос звучал уже не из вокса, а прямо в голове Рузова. Из-за спины лорда показались и изогнулись вперед несколько механодендритов. Рузов ухватился за рычаги по бокам трона. Давление на педали слегка изменилось. Водить рыцаря без нейронной связи не представлялось возможным, зато был шанс сдвинуть баланс между мысленным и физическим управлением. По мере того, как его союз с Юргиумом все больше слабил, барон испытывал великую печаль, но также и освобождение, поскольку силы лорда Дискорданта влияли только на облачение рыцаря, а не на его пилота. «Ради всего святого на Марсе, мой отважный скакун, восстань!» Взмолился Рузов и нажал на рычаги. Ничего не произошло. Барон завопил, дергая рычаги взад-вперед, но с таким же успехом он мог дергать деревянный тренажер, за которым провел большую часть детства, играя в свою будущую жизнь. «Вот так, вот так!» Труля доехал до Юргиума, разговаривая, словно с раненым животным. Он осадил своего истекающего свиной зверя и развернулся. Окно кабины загородил бок твари, покрытые рябью из плоти и металла, которые испещряли тысячи крохотных светящихся рун. Труля сунул свою цепную глефу в ножны, приваренные к боку чудовищного скакуна, дотянулся и положил ладонь на макушку боевой машины. Разряд шипучей энергии проскочил через юргиум и ударил Рузова всей мощью необузнанной движущей силы, но это был не чистый источник жизни, а какой-то черный ток из потусторонних ключей варпа. Перед глазами барона вспыхнуло видение, и он оказался лицом к лицу струля на какое-то равнение из костей и стали. В красном небе над головой проносились измученные призрачные лица. Повелитель хаоса стоял без доспехов, одетый в меха точно какой-нибудь король варваров, выставив напоказ весь ужас своего уродливого тела. Его огромная рука покоилась на древке перевернутой секиры с зубчатым, как шестеренка лезвия. Оружие напоминало церемониальные топоры Масов, но там, где по центру лезвия должен был проступать символ Макиноопус, злобно щерилась морда демона. Весь топор был измазан запекшейся кровью Уродливый лик хаоситто взирал на барона с вожделением О заговорил трули <заговорил> столько чудесных машин столько вместилищ куда я засажу своих рабов из варпа. «Ты станешь игрушкой для них». Кожу слабо покалывало. Рузов взглянул на свои руки и увидел, что в этом потустороннем месте его тело превратилось в отвратительное слияние человека и машины, его самого и Юргиума. Но не в том праведном виде единения, которое дозволяет трон -механику. Части были смешаны, как попало. Он чувствовал Юргиум внутри себя, как в клетке. Что-то вливалось ему в вену, и барон понял, что это подрывной мусорный кот устремляется к мозгу кагитатору Юргиума, чтобы преобразить его в некое темное подобие рыцаря. «Нет!» Чей-то голос перекрыл все вокруг. Голос невыносимо могучий, но барон узнал его. Голос самого старшего Мавана, каким он никогда его прежде не слышал. Стена чистых молний рассекла небосвод, и тот замерточил светом, с шипением роняя благословенные потоки цифрового кода на землю. Нет. Старик материализовался перед Рузовым, огромный, как великан, и облачённый в архаичные рыцарские доспехи. Кабели священного союза свисали с его позвоночной оснастки, блистая серебру. Нет, мы отвергаем тебя. Убирайся. Самый старший мавн вскинул руку. Рузов почувствовал, как лихорадка от вторжения Трули уходит из вен Властелин хаоса издал разочарованный вопль, и Рузов, кувыркаясь, полетел прочь из этого ужасного места обратно в ад настоящего. Он очнулся, истекая кровью из глаз. Вокруг шло какое-то движение. Юргиум оживал. «Давай, потомок, давай!» Пропел в голове самый старший малый. Юргиум испустил из боевого горна звук, больше похожий на стоны. Рузов снова ухватился за рычаги, судорожно вздохнул и заговорил. «Волей амнисии! Да двинется механизм и сцепятся шестерни! Да потечет масло и загорится топливо! Даром движущие силы да схватится сервопривод и провернется шарнир! Да помыслит кагитатор и узрит овгур!» Барон нажал на педали. Они еле поддались от сдерживаемой мощи. Юргиум шевельнулся. В кабину полился свет. Этот руль отъехал от поверженного рыцаря и снова взял в руки свою уродливую глифу «Мощью машинного бога да разгорится реактор включится оружие! По приказу триединого да расточатся враги человеческие!» Юргиум издал оглушительный боевой клич. Барон почувствовал, как дух великого рыцаря вновь сливается с его собственным, уже отринув страх. Неуклюже, поскольку ручное управление давалось с трудом, Рузов передвинул огнеметную пушку вперед и оперся на нее, как упавший человек опирается на ладонь, чтобы встать на ноги. Огромный вес боевой машины погнул стволы, а затем из душераздирающим визган переломил их, сорвав при этом уплотнители с подачи горючего, так что сдвоенные резервуары на спине Юргиума быстро опустили, и Прометий растекся по земле радужными озерцами. Пожертвовав орудием, рыцарь сумел подняться настолько, что смог подтянуть одну ногу, а другой вытолкнуть тело из топкой грязи. Юргиум теперь стоял на коленях, но все-таки стоял. Лорд-дискордант кружил вокруг на своем звере, все еще пробуя свои адские трюки и не осознавая до конца, что его техномагия больше не имеет власти над благородным духом машины. Дисплеи на приборной доске Рузова зажглись мягким святым сиянием, но барон нуждался в них все меньше и меньше. Мысленный мост между ним и машиной возрождался, становясь прочнее с каждой секундой. Уже намного плавнее он поднял клинок жнеца и тяжелые болтеры, нацеливая оружие прямо на своего врага. Какое-то время оба противника оценивающе рассматривали друг друга. Вокруг клубился дым. Со всех сторон ревела война. Однако на их общем пятачке наступил миг затишья. «Значит, ты выбрал смерть. Придется уважить твой выбор». Голос падшего лорда из радиоволн сочился злобной откровенностью. «Воздавая за смелость, я постараюсь, чтобы тебе было больно». Адский шагатель прыгнул вперед. Не успел Рузов натянуть поводье души своего ретивого скакуна, как Юргиум дал залп из огнеметной пушки, и весь мир взорвался пламенем.